Глава третья. Граков. Первое. Утром я первое, что увидел, базу. Я вышел поглядеть, как там моя роба, и сразу в глаза бросилось. Огромный серо-зеленый борт, белые надстройки, желтые мачты и стрелы. База от нас стояла к Весто, в четверти мили примерно, а за ней плавали в дымке фареры. Белая скала, как пирамида, с лиловыми извилинами, с оранжевыми вершинами. Подножья их не было видно, и так казалось, база стоит, а они плывут в воздухе. Перед нами ещё штук 8 было траулеров, и все, конечно, друг друга стерегли, чтобы никто не сунулся без очереди. И тихо было вокруг, временами лишь вахтенный штурман с плавбазы покрикивал в микрофон: "812-й, подходите к моему третьему причалу". Или там 302, отходите. Отдать шпренговый, отдать продольный. Я вытянул свою робу, штаны, стал развешивать на подстрельнике. В рубке опустилось стекло. Там кэп стоял с старпом. Что там в кубрике? кэп спросил. спят? просыпаются. пошевелили. Сейчас причал нам дадут, надо бочки выставить. Бочки это чтоб крен выровнять перед швартовкой. От чего крен бывает? Это вещь таинственная. На таких колошках, как наш пароход, он всегда от чего-нибудь да есть. Но я посчитал всё очередь раньше, чем через пару часов причала нам не видать. В рубке слышно было: посвистели в переговорную трубку. Кап подошёл, послушал. "Что?" спросил старпом. "Дед напоминает, что блевом бортом не шортовались, носятся со своей заплатой. Это уж как дадут" Ладно, сказал кэп. Попросимся правым. Бичи вылезали понемножку на базу поглядеть. Там почти у каждого кореш или зазноба. Много там женщин плавает: буфетчицы, медички, рыбообработчицы, прачки. У меня там Нинг плавала. Да и утро было хорошее, как не вылезешь. Тихое, штилевое, волна лоснилась как масляная, небо чистое, чуть видные пёрышки неслись по ветру. Не надолго, конечно, такая погода. Колдунчик на Бакштаге показывал Норд-Вест. Ближе к полудню, пожалуй, зыб разведет. Колдунчик. Флюгер в виде конуса. По случаю базы Канди и Вася пирог сделал с кремом. В базовые дни какая-то чувствуется торжественность. Хотя, если честно говорить, торжественного мало, а работы много. И самый хребтовой, суток надвое без передышек, без сна... Поэтому чай пили молча, и даже за пирог Кондей не похвалили, хотя он всё время у нас над душой стоял, напрашивался на комплимент. Наконец услышали: "815-й, ваш второй причал, подходите". Кап попросил в мегафон: "Нам бы правым, если возможно. А что вы такие косорылые? Такие уж". Там подумали и ответили: "Тогда к седьмому, убоги". Спасибо вам. Непонятно было, за причал он благодарит или за убогих. Машина заработала веселее, и боцман сунул голову в дверь, выкликнул швартовных: "П-4 на палуба к и на корму". И тут уже было не до пирога, уже в элеминаторе показался борт плавбазы, высоченный в полнеба. Он продвигался и закрыл всё небо, и мы пошли недопив. В корме я оказался с Ванькой обедом и салагами. Очистили кнехты, стояла там кадушка с капустой и мешки с углем. Борт плавбазы проплывал над нами, с ржавыми потеками, патрубками. В них что-то сипело, текли помои и старый тузлук. Наконец Вахтин и к нам подплыл, в синей телогрейке, в шапке с торчащими ушами. — На Федоре? — спросил Ванька. — Медицина на месте? Вахтин и не расслышал, приставил варежку к уху. — Глухари тут, — Ванька махнул рукой. Но уже было не до разговоров, пошли команды из плавбазы и с нашего мостика, и вахтины нам подл конец. Потом его снова пришлось отдать, плохо подошли, никак нос не подваливал. Пошли чай допивать, сказал Ванька. Салагю удивились. Сейчас же опять зайдём. Сейчас же. Учи вас, учи. Когда зайдём, уж пить некогда будет. Они всё же остались у кнехта, а мы с Ванькой пошли в салон. На самом деле списываешься? я спросил. Он какой-то асовелый был, будто не проспавшийся. Что задумал, то и сделаю, понял? Только симптом надо придумать. Симптом должен быть. Погляди, ухо у меня хорошо дёргается. Ухо у него не дёргалось, но двигалось. Ванькой это неустроило. Плохо мы психику знаем. Ладно, чонь поправлю. С ходу оно лучше получается. У меня тогда глаз как-то идёт. Я думал, ты всё шутишь насчёт топорика. «Хороши шутки!» «Я уже вот так дошел!» Он ладонью провел по горлу. «Рыб только сдам! Святой морской закон!» Мы успели выпить по кружке чаю и по куску пирога съесть, пока нас опять позвали. На этот раз как будто чисто подошли. «Эй, на Федоре!» Ванька опять начал. «Врачих у вас когда принимает?» «Зубная! Нервная!» Вахтенный себя похлопал варежкой по лбу. Тут чего-нибудь. Есть малость, сплю плохо, совсем даже не сплю. Грудь всё время сдавливает, коленки дрожат. И воду всё пью, никак не могу напиться. Вот уже не хочется, а пью. "Мне это у меня тоже бывает", сказал Вахтины. "Только с вводярой. Ну, хоть запишу тебя на приём. Будь ласков. Обод моя фамилия. Обод. Ладно. Только там не врачиха, а мужик, он строгий. Володька, что ли? Ну, Какой же он строгий, когда он святой! Он-то мне запросто бюллетень выпишет. Вахтенный нам подал конец. Салаги все совались нам помочь, да только мешали. «Сгиньте!» — Ванька им сказал. «Бойсь тут за вас! Зачем это кому-нибудь хвост, а нам переживания! И так у нас полно переживаний!» Конец провисал, мы его потихоньку подтягивали. «Почему святой?» — я спросил. «Фамилия?» «Что ты? Фамилия у него знаешь какая?» «Не знаю, какая». А это кличка. Про него ж песенку сочинили. Сейчас я тебе спою. Пропел он дурным голосом без мотива. А было так: тогда на нашем судне служил Володька лекарь судовой. Он баб любил и в праздники, и в будни, заработал прозвище Святой. Вахтиный посмеялся. Но и правды чокнутой есть малость. Как раз сколько нужно. Мы закрепили конец и пошли с кормы. С базы уже завели стрелу, под ней качалась сетка. Это ещё не грузовой строп, а для людей, хоть он такой же из стального троса, только поновее. В него руками цепляешься, так чтобы не пораниться жилкой. А к сетке между тем уже понемногу очередь собиралась. Каждому, конечно, найдётся на базе дело. Радисту фильм поменять или аппаратуру сдать в ремонт, рыбмастеру следить, чтобы не обидели нас, когда рыбу считают. Дрифтеру сети новые получить, механикам какие-нибудь запчасти, кондейу продукты. Одним неграм палубным на базу сделать нечего, их в последний черёд отпускают, когда выходит какая-нибудь задержка. А она редко случается. Вон сколько траулеров в очереди ждут, и ещё новые подходят. Никогда не знаешь, попадёшь-то на эту базу или нет. Пятеро вцеплялись в сетку, продевали ноги в ячею. Старпом из рубки кричал третьему: "Ты там не задерживайся!" «Сдашь — и сразу май найсь. Мне тоже охота. Смотря как сдам, если на пятерку, тут же вернусь с бутылочкой, а двойку еще переживать буду. Договорились же! Ладно, не скули, я за тебя на промысле две вахты отстаю. Что там на промысле? Не скули!» Сетка понеслась, взлетела над базовским бортом, там ее Ухман перехватил. Ухман, от слова «ухать», командует действиями крановщика. когда тому не виден груз. Третий ещё выглянул. Смотри, не шляп, я тебе доверил. Со второй сеткой тоже пятеро вознеслись. Потом её снова спустили, и в неё только четверо вцепились. И тут Васька Буров к ней кинулся. Куда? Серёга ему заорал. Тебе там что делать, сачок? Биче, я же отельный, мне в лавочку яблоки получить, мандаринчики, беломорчик, кондей получит. Серёга его догнал, но сетка пошла уже, он только за сапог Васькин схватился. Артельный же я. За что же я десятку лишнюю получаю? За то, чтобы на палубе веселее работал. Сапог так и остался у Серёги. Васька летел кверху и дрыгал ногой, портянка у него размоталась. Потом он из-за планшири выглянул, стал конючить. Бичину отдати ж сапог, я ногу застужу. Майnais к низу получишь. Майnais Вы же меня потом не пустите. Как же вы главного беча на базу без сапог отпустили? Позор же для всего парахода. Ладно, сказал Серёга. Подаешь шертик. Васька там куда-то сбегал, потом ставил штерть. Серёга концом обвязал сапог. Мотай сачок. Вот спасибо, бечи. Зато ж я вам самых лучших яблочков выберу, мандаринчиков. С базы крикнули: "Стороп, идиот!" На шкентеле за один угол зацепленный спускался строп, стальной, квадратный. Шкентель-грузовой трос. Мы его расстелили и пошли катать к нему бочки. Друг за дружкой каждый другому накатывает на пятку, остановиться нельзя. Бочку валишь, катишь по палубе, вкатываешь на строп и рывком ее на стакан. Стаканом называется и положение бочки стоя, и целый слой бочек, этаж, в трюме. И она должна стать точно как шар в лузу, ни надю им левее или правее, потому что их должно стать 9. Считают нам рыбу теперь не бочками, а стропами. Будет 8. Ухман заметит, заставит перегружать. Ну вот их уже и 9 по три в ряд стоят пузатенькие, стоят родненькие, кровные. Двой забегают, заносят углы, цепляют петли на гак. И теперь рассыпай кто куда успеет, потому что Ухман не ждет, у него там работа на два борта. С той стороны такой же траулер разгружается. Он махнул варежка, и нет его. А строп с нашими пузатенькими полетел к небу, мотается между мачтами. Беда, если хоть одна петля как следует не накинута. Тогда он весь рассыпается, бочки летят и лопаются, как арбузы. Но ничего, прошел первый, сгинул за бортом. И пока его там разгружают, мы вылетаем, кидаемся к трюмам готовить новые «девять». «А успеваем?» — так и в запас, пока не крикнут сверху. «Строп, идиот!» Через час у нас в спинах хорошо заломило, то и дело кто-нибудь остановится, трет поясницу, прям как радикулитные. Первым салагалик начал сдавать. Бочку накатывал долго, ставил кое-как, потом еще кантовал его, а все его ждали, наклоняясь. На палубе лежачую бочку нельзя выпускать из рук, она покатится. Скоро он и вовсе сдох, не мог поставить на стакан, хоть рвал изо всей силы. Ну, правда, на тропе её потрутнее поставить. Тут ещё с сапогами в тросах путаешься в стальных колышках. Колышка мелкий виток на плетёном тросе. Его очень трудно разогнать, и когда колышек становится слишком много, трос приходится выбрасывать в металлолом. Мне пришлось сначала свою поставить, а потом уж я подошёл к нему и за него поставил. Слабак, на него орали: "Инвалид! Тебя ещё здоровей, ленью мысы таскать". Вообще-то не слабей он был, хоть ваньки обада, просто снаровка в нём кончилась от усталости. И маленькой хитростью он не заметил, что нужно её с середины по тросу катить. Тогда она идёт как паролику. По а потом наклонить в одну сторону, взять разгон, тогда она сама взлетает, как Ванька в станька. Я это ему показывал, а Бондер кричал: — Что, так и будет за тебя в Ужаковой ставить? Ты только подкатываешь? — Угомонись, — я ему сказал. — Меня-то тебе чего жалеть? Алик весь красный сделался. Следующую бочку он уже так рванул, что она чуть не завертелась. И опять зря. Тут силы совсем не надо тратить. Димка подошел, лотнил на него бочку. — Отдохни, Алик, пропусти свой черед. — Да я не устал. А я говорю, отдохни и посмотри внимательно. Шурка, ясное дело, тут же стал орать. «А мне тоже отдохнуть можно?» «Можно. Тогда ты и за меня поработай, а я посижу отдохну». «И помолчи так же», — сказал Димка. «А то я кое-кому могу и отвесить». Шурке это до того понравилось, что он даже не ответил. Сел на свою бочку и закурил. Димка несколько раз показал Алику, сам весь строп нагрузил, а тот лишь кивал. Шурка опять не стерпел. «Что ж только один?» «Теперь и за меня строп нагрузи». Ну, в общем-то, до всех дошло, что Димка ни одному Алику дал передохнуть, ну и нам тоже. И маленький урок он нам дал. Не заметили мы, как и погода переменилась. Палуба уже не жёлтая была от солнца, а серая, и по волне пошли гребешки. А мы ещё только один стакан выгрузили верхний. А их в обоих трёмах по 4. Не замечали мы, что вокруг делается. Кто ещё там подходит к базе, кто отчаливает. Раз только я помню, вышла какая-то задержка. И я разогнулся, поглядел на море. Там среди зеленых гребней шел куда-то баркасик с подвесным мотором, красненький борт и белая рубка, а в корме сидели двое, молодые, с рыжими бородами, и глядели на нас. Куда они шли? А бог весть куда, в море. И не знал я, насколько у них горючего хватит для этого моторчика, и был ли у них еще парус с собой, но их-то это не заботило. И я подумал, душ, наверное, дойдут, куда хотят. Главное идти куда хочется. Может, и мне вот так, смотаться сейчас на базу и на ней вернуться в порт, а оттуда, не задерживаясь ни на час, на поезде в Россию. Хотя бы ворёл к себе поначалу. Что меня держит? Неужели вот эта бочка? Тут же мне про неё напомнили, толкнули в спину. Кати, чего стал? И я забыл про этот баркасик. Небо оттемнело понемногу и ветер свежел. В этих местах погода меняется быстро. В полчаса штиль кончается и разводит мертвую зыбь. Со следующим стропом какая-то задержка вышла. Ухман нам крикнул. — Ступайте, отдохните, я покричу. Шурка с Серегой в самый кубрик сошли, сели за свои карты. Остальные на трапе устроились, кто повыше, кто пониже. А я на самой верхней ступеньке, следить, когда Ухман появится. — Не разгрузимся сегодня, — сказал Вань Кобот. а я к врачу не попаду до вечера. — Ты-ка вали сейчас, — Алик сказал. — Вали. А кто мне тогда эту рыбу засчитает? Вдруг он мне с этого дня бюллетень выпишет. — Разгрузились бы, — сказал Димка. — За три часа бы разгрузились, если б с голубятника на подвахту вышли. — А кому это надо? — Ванька спросил. — Чтоб за три часа. Им трое суток погулять, охота на базе. А сразу разгрузишься, тебя и погонят на промысел. Но можно же по-другому, сказал Олег. Всем дружно поработать день, а потом всем гулять двое суток. Это было бы справедливо. Ваенка даже закашлялся от смеха. Вот ты человека ограбишь, а тебя засудят. Это тоже будешь говорить несправедливо. Олег удивился. Что за логика? Не понимаешь, салага? Вот он и СРТ подался. Почему на плаву базу не пошёл? Там тоже матросы есть. Или в берегаши? Потому что дикари в четверо больше получают. Значит, за рублем погнался. Так чего ж тут несправедливого? Ты должен уродоваться, как Карла. А они там с голубятника гулять в это время будут, водку пить с бабами, спать. Потому что дипломы имеют, а ты не имеешь. И ты хоть упади на палубе, они тебе руки не подадут. Хотя нет, подадут. Вставай и дальше уродуйся. Все справедливо. Алик примолк, только усмехнулся про себя. Ванька спросил. Понял теперь салага, как она ловится, селёдочка. Приблизительно. Вот когда совсем поймёшь, ты её жрать не захочешь. Если б все знали, как она ловится, она бы у них колом в горле стала. Пусть лучше не знают, сказал Алик. Ванька согласился. Это ты верно, салага, а то её и покупать не станут. С базы позвали. Эй, на скуко не. Я выглянул. Там стоял Жора Штурман. Шалай — Позови там салагу. — У нас их двое. — Любого. Димка полез. — Ну как там, Шакал Сергеевич? Горит синим пламенем? — Голубеньким пока. Тут он мне цедульку выкинул в иллюминатор. Решил на свободную тему писать. — Вот. — Радуюсь я. Это мой труд вливается в труд моей республики. — Прелестно, — сказал Дима. — Пускай насчет вдохновения подзальет. Насчет творчества. — Это он подзальет. Он вот спрашивает... Вдохновение через Аписцы или через О. Вдох. Второе тоже О. Ясно, ясно. Жор ушёл. Через минуту опять крикнули с базы. Стороп идёт. Небо стало тревожное, тёмное поднялась зыбь. Ветер её гнал к фарерам. Ванька постоял в капе, поёжился. Что там, ребятки, будет? Ну и пускай, сказал Олег. Отдохнём хоть. «Дурак, это тебе не промысел. Там пускай, лежи себе в койке. А то тебя каждый час будут причал угнать. Чуть просвет, подходи, выгружайся. Не сна тебе, не работы. Так неделю поуродуешься, тогда и скажешь, пускай». Еще мы нагрузили стропу в десять и опять вернулись в кап. На базе уже наши бочки не успевали укладывать, много их на борту скопилось. В обычные дни это не страшно, а теперь и базу качало. Ванька опять помрачнел. — И завтра не выгрузимся. — И послезавтра. — Тебе-то куда спешить? — я спросил. — Все равно в порт уйдешь. — Вот и не все равно. Эта база только три дня простоит, а там жди другой. — Откуда он это выведал? — Ну уж, наверное, выведал, если заранее думал когти рвать. А мне все баркасик мой не давал покоя. И то, что я Лилю, так и не увижу. — Неужели три дня? — я спросил. — Да, не успеют нам с тобой на базу. Ванька ко мне придвинулся. — Ты чего? Может, на пару спишемся? — Чего ты тут не видел? Я поглядел. Все сидят на трапе, привалясь к переборке. Митрохин в самом низу спит на коммингсе. Из кубрика щелчки и понусу доносятся. — 148, 149. — И правда, чего я тут не видел? — А это каждому можно списаться? — спросил Алик. — Ты сиди. сказал Ванька. Каждому да не всем, а то подумают, команда разбегается с ЧП. Ты на следующей базе спишешься. Никто тебя не держит. Я и не думаю. Не думаю, что к ней спрашивай. Ты как? Ванька меня спросил. Я не успел ответить, с базы опять крикнули: "Строп идёт". Я катал бочки, нагружал стропа, а голова была другим занята. Вообще-то я ни разу не списывался, хотя это можно, никто не держит. Только полагается Кэпа за неделю предупредить, чтобы из порта прислали замену. Но и на базе ее найти можно. Найдут любители поразвлечься, побродить дикарем на СРТ. К тому же деньги я кое-какие заработал. Вот за этот груз. И все ж хотелось бы мне сначала ее увидеть. Тогда б я наверняка решился. Поплыл бы с ней до порта. И может быть, все бы по дороге выяснилось. В море не то, что на берегу, тут мне, что называется, родные стены помогают. Но мы опять входили в раж, в злобный какой-то запал, ничего не видели вокруг. Только бочки перед глазами и прутья стропов. И как они нагружены, уходят в небо. Тут-то я снова с Бондарем сцепился. С базы какой-то чудак попросил. «Ребята, не подкиньте селедочки, штуки три». «Ну что, жалко, что ли, на траулере рыбу попросить, что снега зимой?» Так вот, этот кошмар вытащил их с шпигата и стал ему кидать. Я думал, тот их обратно швырнет ему в рожу, потому что эта селедка валялась в шпигате черти с какой выборки, может быть, с прошлой недели. А тот еще благодарить стал. «Спасибо, ребятки, ах, хороша!» Я тут совсем сбесился, заорал ему. «Выкинь сейчас же! Выкинь эту падаль!» «Да зачем же добро выкидывать?» Я схватил ручник и кинулся к бочке, выбил донца, захватил в варежке верхних три — и ему закинул, как гранаты. Бондарь смотрел и ухмылялся. «Чего это с ним?» — тот с базы спросил. «Спортом занимается». Тот покачал головой и ушел. «Крохобор-то, я сказал. Человеку рыбы хороший пожалел, которая тебе и копейки не стоит». Он расцеплял храпца и смотрел на меня ласково, чуть насупясь печально. Брови у него какие-то серые, как будто золою присыпанные. Смотрел он вот так и мотал цепью с храпцами. "Лезь в трюм", пригласил меня. "Эт почему?" "Так, снизу будешь подавать". Я подумал, всегда можно сделать, чтобы храпцы случайно расцепились. Как раз у меня над головой а в бочке 90 кг. Я и так каждый день в трюме работаю, а в базах хочу на палубе. Не полезешь? Нет. А я тебе приказываю. А я не слушаю. Ты мне не начальство. Он чуть прикрыл глаза и спросил: "Тебя отвесить? Оставь при себе". Он пошёл ко мне. Я стиснул ручник прямо до боли. Он остановился и сказал мне как-то устало: "Ладно, закрывай бочку и становись на место". Тем и кончилось. Никто даже не успел к нам кинуться. Мы выгрузили второй стакан, начали третий, и тут Тухман нам сказал: Едите, ребятки, обедать. Перерыв. В салоне я против Бондари сидел. Он на меня не глядел и жрал как лошадь. За ушами у него что-то двигалось. Мне сначала противно было смотреть, а потом как-то жалко его стало. Он старше нас всех, даже Васьки Бурова старше. И рассказывают, никто его на берегу трезвым не видит. Он всё из себя может пропить: пиджак, сорочку, ботинки. Сыну его почти уже 8. А он только папу-маму выговаривает. Может, он из-за этого такой? Что ж, дальше что будет? Вот так сопьётся, ослабеет, в рицы его перестанут брать. Таким образом я думал, когда пришёл Митрохин и задал нам работу для ума. "Ребята, говорит, отпустите на базу". С того борта братан мой аж вортовался, хоть часть с ним повидаться, я его полгода не видел. Мы молча прикидывали. Это не на час, конечно, это только так говорится. А у нас еще Васька Буров сбежал. Когда одного не хватает на палубе, и то заметно. Он стоял, ждал нашего приговора. И правда, этого никто ему не мог позволить, только мы. Первым Бондарь высказался. А я своего братана год не видел. Он у меня на военке служит. Нельзя, значит, Митрохин вздохнул. Он же тут рядом. Я, может, ещё год его не увижу. Мы все в разное время в порт приходим. А я своего, сказал Бондарь, может, ещё 3 года не увижу. Метрохин всё ждал. Пока ведь только один высказался. Жалко было на него смотреть, на Метрохина. У него чуть слёзы не выступили. Я сказал: "Вступай, о чём говорить? Как-нибудь заменим". Чурк тоже разрешил. Валега Дёнуш, привет передавай братану. Потом Серёга из Салаги, Иван Кобот с некоторый на тугой. Спасибо, ребята. Мне трохин весь засиял, помчался сетку просить. Потом все вышли, мы одни остались с бондарем. Он на меня смотрел неотрывно, а я закурил и спокойненько его разглядывал. Однажды я за него на рули отстоял. Он себе палец поранил ржавым обручем и загноилось. Вся кисть начала опухать. И он на штурвал отказался идти, а все на него орать начали, что у нас тут не детский сад. Дрифтеров помощник Гена даже потребовал, чтобы он повязку размотал и всем показал, что у него с рукой. Вот это меня взбесило. А может, просто любопытство взяло? Как же он отнесётся, если я за него вызовусь? И что думаете? Он меня ещё больше возненавидел. Если только можно больше. Я спросил у него спокойно с улыбочкой: "Феликс, за что ты меня ненавидишь, сволочь?" Он сразу же ответил, как будто мой его вопрос ожидал: "А добрый ты, умненький. Вот за что? Яб таких добрычков безответственных на мачте подвешивал, по вторникам. За шею, за ноги. Пусть повисят, посохнут, а то у них всё в башке перевёрнуто. Не видит, на чём земля стоит." «На чем же она стоит? На том, что все суки. Каждый по-разному, но сука. Так, и этот, который рыбки попросил? Что ты про него знаешь? То же самое. Он и хотел, чтобы ты свою бочку распечатал. Ему свою на базе лень распечатывать. Он эту падаль все равно бы выкинул, а пошел бы клянчить с другого траулера». «Понятно. А салак ты все же не так ненавидишь, как меня». Со лаги мне что? Они отплавали, до да уехали. А ты свой падла всё время перед глазами будешь. Не буду. Рейс как-нибудь доплаваем, а больше ты меня в море не увидишь при всём желании. Ну приятного аппетита. Уматывай. Стропа всё не было, мы сели на бочке перекурить. Ванька Обот подсел ко мне и зашептал: "Я чего придумал? Я сразу две справки попрошу." — Скажу, у тебя то же самое, в точности. Выпишет он. — Кто выпишет? — Да Володька же святой. — Ты на голову когда-нибудь жаловался? — Нет, пока ни разу. — Вот и зря. На голову никогда не мешает пожаловаться, когда-нибудь допригодится. — Ушиб какой-нибудь был? — Что-то не помню. — Дурак, а кто это проверит? — Говори, был. С тех пор не сплю нормально, трудоспособность резко понизилась. Не хочу быть для товарища лишней обузой. Честно говоря, не хотелось мне в эти игры пускаться. Списываться так по одной причине. Не ваше собачье дело. Зачем мне это вранье, если я уже не вернусь? Он-то вернется, я знаю, по колоброде-то вернется. Больше что он делать ни хрена не умеет. А я уж спешусь так насовсем. Поначалу хоть в депо свое устроюсь. Мне надо по-серьезному решаться, а не так, с понтолыку. Ну как, рвем на пару? Нет. Ты ж договаривался. «Когда это?» Он поглядел на меня с презрением. «Э, на дураках в рай ездят!» «Я тебе как умному советовал, пример тебе подавал!» «Да списывайся ты один, для других не старайся!» «И спешусь! Что думаешь, духу не хватит?» «Да ничего я не думаю. Оно и видно. Думал бы, так...» Он не договорил, пошел от меня. «Совесть его, что ли, заела, что он нас покидает?» С базы крикнул Лухман: "Эй, Бичи, провизию принимайте". Кондей Вася вывалил за борт на штерте мешок и коровью ногу. Он уже был хорошо весёлый наш Кондей. Рядом с ним Дрифтера голова появилась и Маркониева, у всех того же цвета рожи, что у коровьей ноги. Дрифтер взревел: "Палундра! Сети кидаю". Восемь тюков в зелёных покидал и стязали. И два белых, капроновых. — Эти ко мне в каюту несите! Ясное дело, в порядок он их не поставит. Он их как-нибудь поприжмет до порта, выгадает на штопке-перештопке. А эти дружкам подарят для переметов, да и ни к чему их в порядок ставить. Капроновые долго не рвутся, но зато рыбу режут до крови, и другая рыба не идет в ячею, боится. Канди-Вася смайнул свой груз и предупредил. Сухофруктов хоть полмешка оставьте, больше не дадут. А нам больше и не надо. Шурка уже туда руки по локоть запустил. Ты за нас выпил, мы за тебя хоть закусим. Маркони с фильмами сам пожелал спуститься. Я помог ему дотащить коробки до салона. Вдруг он остановился, хлопнул себя по лбу. Сень, совсем выпало. Тебя ж там одна девка спрашивает, постой. Лиля ее зовут. Ну точно, Лиля. Их там трое при Гракове, молодые специалисты. Хочешь устрою свидание?» Я укладывал коробки в рундук, читал название и молчал. «Слушай», — сказал Маркони, — «я же передатчик аварийный должен сдать на проверку. Барахлит». «Ну, скажу, что барахлит». «Мне ж его одному не стащить, ты поможешь». «А кто на палубе останется?» «Незаменимых, Сеня, у нас нет». «Это точно, а шорох все равно поднимется. У нас уже двое незаменимых сбежали». «Что ж делать?» «Надо придумать чего-нибудь». Пока он придумывал, с базы опять крикнули. «Строп идет!» Мы его нагрузили, потом Ухман подал сетку для Маркони, я его подсаживал. «Чего передать?» Он спросил. «Привет. Больше ничего». «Так мало, Сеня?» «Нет, я все-таки придумаю». Он ехал вверх и держался одной рукой, а другой мне помахивал. Ухман его выматерил и втащил за пояс. Качало уже чувствительно, и строп мотался над всей палубой от мачты до мачты. Мы ждали, что прекратят разгрузку. Кранет взлетал выше борта, но успели всё-таки выгрузить один трюм. Половина работы. Шурка подмёл там веничком и вылез. "Стоп, ребятки", сказал Лухман. "Отдохните пока. Сейчас решают, может, вам отойти". Ну, пока они там решат, мы в кубрик кинулись. Попадали в ящике, кто даже в сапогах. Я задремал было, но услышал, меня выкликают с палубы. Второе. Сень! Маркони кричал сверху. Принимай гостей! Он качался на сетке ещё с какими-то двумя небичами, одежда они были слишком пёстра, и сетка шла прямо в трюм. Кто-то из них двоих завизжал как резаный. Тут я и понял, что за гости пожаловали. Я принял сетку, отвёл, и они сскочили. Лиля была в кожанке и в синих брюках, на бекрень ушанка с белым мехом. А вчём моя подружка и сразу не разглядела, в таком ярком, что в глазах заребило. Вот-то какой. Сенья смотрела на мои доспехи и улыбалась, протянула мне руку. Я для чего-то скинул шапку, потом пожал её руку, твёрдую и сухую. Моя от была посырее, она это перенесла, даже не заметила. Познакомься, это Галя. Маркони тоже подтвердил, что Галя. Была она в красной шапочке с помпоном, беленькая, крашенная, с кудряшками. Все озиралась, поглядывала вверх на борт плавбазы и ужасалась. Неужели-то она оттуда съехала? — Ну, как ты тут живешь? — спросила Лиля. Я что-то замялся, но Галя меня выручила. — Ой, как тут интересно. А нам все-все покажут? — Прошу. Маркония ей подал руку кренделем. Он обращение знает, на торпедных катерах служил. Из рубки Старпом выглянул в сильной задумчивости. Вообще от самовольства дама на корабле можно и осерчать по такому поводу. Но можно и схлопотать в ответ при этих дамах. Он предпочёл в тень уйти. А тут симпатично. Голос у Лили был чуть хриплый, осевший на ветру. И мне как-то неприятно было, что она с этим голосом под свою Галю подделывается. А это что, лебёдка? Да, говорю, она самая. А это трюмка. А это трюма. Учти, мать, говорит она Гале. Тут всё произносится с ударением на а: боцмана, штурмана. А где же у вас кубрик? Вот, не хватало только, чтобы я её в кубрик повёл, где бычи хоrapят в ящиках, свесив сапоги через бортик. А кто не спит, тот, значит, с корешем беседует на трёхэтажном уровне, и ведь не спустится оттуда при дамах. Да что там в кубрике, я к ней видаль. Я уж спиной чувствовал Кто-то из капа выглядывает на такое диво. Так и есть. Шурка выпал, оповещает тех, кто внизу. Бечи! Каких нам лошадей привезли? Ну и те, конечно, тоже поползали. Человечек 3. Тут уж не до сна. Ого, сказали Леле, какие тут красавцы плавают. Вот кого в кино снимать? Правда у вас лошади есть? спросила Галя. Мы с Маркони чуть не упали. Мат не сырами меня. Лошади это мы. «Чувствуешь, какая галантность?» Галя вся вспыхнула, стала как ее шапочка. А Лили как будто все было нипочем. Смотрела на бичей спокойно, улыбалась одними губами. Но я-то знал, как сильно она смущается, только виду не подает. — Бичи, — объяснил Маркони, — это наши гости. Из этого, а, из суткома ВЛКСМ. Попрошу, товарищ моряки. — А чего ж только двое? — спросил Шурка. — Нам бы весь сутком. Кто-то еще пропел кошачьим тенором. «У ней такая маленькая грудь, а губы, губы алые, как маки!» Марко не объяснил гостям. «Это у нас традиционное приветствие, когда на борту появляются дамы». «Мы так и поняли», — сказала Лиля. «Мы их быстренько повели в салон. По дороге через люк показали машинную шахту. Там полуголый Юрочка сидел на верстаке и чего-то напевал. Хорошо, что слов было не слышно». Маркони, однако, не задерживался. «А сейчас мы вам покажем голубятник. Всякое судно, с вашего разрешения, начинается с голубятника». Поднялись в ходовую. Старпом от нас отскочил, как ошпарен, и удрал в штурманскую. Молодой еще он был. Архангел-городец наш. Маркони его все-таки вытащил за руку. «Прошу познакомиться. Старший помощник нашего капитана, мастер ловой навигации, мой лучший друг и боевой товарищ». Старпом упирался, как будто его на казнь вели, мычал что-то насчет вахты. Гости с ним поздоровались за руку. Он сразу взмок, как мышь. Маркони его отпустил с богом. Из окна видна была вся палуба с разъянутыми трюмами. Бичи стояли в капе, пересмеивались. Галя вдруг захотелось перед ними пококетничать. — А это штурвал? А можно покрутить? Штурвал был положен влево и застопорен петлей. «Нельзя, нельзя!» — Старпом закричал из штурманской. «Почему нельзя, товарищ старший помощник?» — спросил Маркони. Старпом не ответил. Шелестел какими-то бумагами, как будто он что-то там вычисляет. «Можно, девочки, можно!» Откинул петлю. Галя встала к штурвалу, а он ее сзади облапил. «Ой, какие ручки!» — Галя запела. «Это не ручки, это шпаги». «Шпаги! Ой, как интересно! Те, которые у мушкетеров?» — Совершенно те же самые. А крутит их вот так, галочка. Крутил он ее в основном, у бичей на глазах. В общем, дела у Маркони с ней были в самом разгаре, а хохоту — вагон с тележкой. — Получил мое письмо? — спросила Лиля. — Да. Мата шли в угол рубки. В дверное окно видно было открытое море. Зыбь с белыми гребнями шла на нас, как полки на штурм, и птицы носились косыми кругами. сердился, что я тогда не пришла. Нет? Что-то разговор у нас, да, нет. А какой он ещё мог быть? Я в рокане, на нём чушуя налеплая, ржавчина с бочек. Старпом бы меня вполне мог выставить из ходового, пришлось бы послушаться. Я понимаю, она улыбнулась. Ты тут не на своей территории. Ну, вроде и это. А вот эта картошка морконь там объяснял. Чтобы поглядеть на эту картушку, Гале надо было перегнуться через шторвал, а ему прижаться к её щеке. Галя его шлёпнула по рукам. Вот так ты, значит, живёшь? Лиля меня спросила. На берегу я как-то всё иначе себе представляла. В общем, я кое-что про тебя поняла. Кроме одного. Как же получилось, ты с флота хотел уйти, а пошёл в море? Это долго объяснять. Как-нибудь потом. Ну зачем? Механизм твоих решений мне приблизительно ясен. Я даже когда ты мне всё это говорил, почему-то подумала, что будет как раз наоборот. Говорила она со мной как-то свысока. Мне что-то уныло сделалось. Странный ты всё-таки парень, не глупый. С мечтой, как говорят. Почему всё это тебя устраивает? Деньги добываю. Неправда? Я знаю, как ты к ним относишься. Мы с тобой, кажется, три раза были в Арктике. Ты их тратил не как обычно мужчина перед женщиной, когда хочет показать широкую натуру. А как будто они тебе карман жгут, и ты от них хочешь скорее освободиться. Может, мне просто интересно тут. Хочу что-то главное узнать о людях. Ты ещё не всё про эту жизнь знаешь. Про себя и то не знаю. Скажи мне, ведь ты мог бы в торговый перейти, если ты так любишь плавать. Там всё-таки лучше. Рейсы короткие, заходы в иностранные порты. Увидел бы весь мир. Шмоток бы понавёз. И это неплохо. Но главное мир повидать. Да я ходил с ними один рейс до Рейкьявика. С боцманом поругался, больше они меня не взяли. Из-за чего же вы поругались? Не помню. Характерами не сошлись, взглядами на жизнь. Ну ты же мог на другое судно оформиться. Где боцман получше характером? Он-то получше, да штурман какой-нибудь похуже или ещё кто? А нельзя с ними как-нибудь ладить? Просто не замечать и всё. Ну вот этот боцман, что вы поругались? Какое тебе дело до его взглядов на жизнь? Да мне тчехать, он сам ко мне прилип. Будешь, говорит, мне докладывать про настроение экипажа. Тоже нашёл докладчика. Почему я? В каком смысле докладывать? Ну, может, кто золото вывез обратно валюту повезёт. или какие-нибудь товары запрещенные, или книжки. А то вообще за границей хочет остаться». «Вон что?» «И как ты ему ответил?» «Плюнул, да и пошел от его бесстыжей морды». «Но можно же было и по-другому. Настроение экипажу прекрасное, ничего подозрительного не замечаю». «Ну, я тебя как-то не догадался». Она улыбнулась, посмотрела искоса. «Нужно сдерживать свои чувства. Вот и учусь». Зато здесь я лайт сам могу сколько душе угодно. Никто меня отсюда не погонит. Она спросила, отведя прядь от щеки: "Лучше всего в самом низу общественной лестницы?" Не понял я, что это за лестница и почему я в самом низу. Пожал плечами. Она сказала, задумавшись: "Наверное, в этом есть своя прелесть. В сущности говоря, живёшь стерильной жизнью, чисто и безхлопотно. Даже позавидовать можно". Но я, кажется, поняла теперь, кто ты. Знаешь, ты ихтиандер. Жить можешь только в море, а на берегу задохнёшься. Опять я её не понял. Ну хватит, Галя объявила. Мне уже надоело. Мы всё крутим и крутим. Покажите нам ещё что-нибудь. Мы крутим только 5 минут. А вот он Марконин на меня показал. По 2 часа его крутит на вахте, и не надоедает. Галя на меня посмотрела с уважением. Ему тоже надоедает, сказала Леля. Только он у нас такой мужественный, никогда не жалуется. Кто, Асения? Мой лучший друг. А вон там чего? спросила Галя, показала на дверь радиорубки. Моё хозяйство, дом родной. Галя потребовала. Хочу посмотреть на твой дом. Маркони быстренько свою койку застелил. Просто не у него были серые, наволочек тоже не крахмал. Галя отвернулась, деликатно потрогала пальчиком магнитофон-передатчик. Можем завести музыку? Желаете? Твист? Ой, здорово. Он кинулся заправлять бобину и тут же ленту порвал. Пальцы его что-то не слушались. Не надо, сказала Лиля. Мы ж тут мимоходом. Маркони всё заправлял ленту и рвал. А это что? Галя уже на часы показывала. Стенные, над его передатчиком. Это обыкновенные судовые часы. А что за полосочки? Какие полосочки? Вот эти, красненькие. Не полосочки, а сектора, по три минуты. В это время СОС прослушивается. Все радисты слушают море. И музыку? Ни, боже мой, никакой музыки. Исключительно сигналы бедствия. — Ну, мать, — сказала Леля, — ты у меня совсем оскандалишься. Надо знать святые морские законы. — Вот сейчас как раз без шестнадцати. Где-то, наверное, пищат. Кто-то терпит бедствие. — Да? — сказала Галя. — Да. «А почему же мы их не слышим?» «Ну, база стоим», — объяснил Маркони. «Их ней радист слушает. А у нас антенна сейчас снята». Прилипли они к этим часам крепко. Маркони мне подмигнул, чтобы я с ним вышел. Затворил дверь. «Ключик не требуется?» «Какой ключик?» «От каюты, какой!» «Я сейчас с Галкой на базу поднимусь, у ней там отдельная». «С торпом не сунется, я предупрежу». «Иди ты». Я открыл дверь. Обе стояли в радиорубке, как непрекаянные. Слышать они, конечно, не могли. Качала, и кранец бился о борт, но Лили на меня посмотрела и усмехнулась. «О чем это вы там?» — спросила Галя. «О том, что нам пора уже, загостились». Маркони их выпустил, и за спиной у них помахал ладошку около уха. «Главная мать», — сказала Лили, — «не загоститься, уйти вовремя». С базы что-то кричали нам. Старпом выскочил из штурманска и опустил стекло. 815-й, кричали. Готовьтесь отдать концы. Мы сошли с голубятника. Бичи уже успели уйти. Палуба снова стала серая, по ней ходили брызги от кормовой волны. База, наверное, разворачивала на икорях, и мы поворачивались вместе с ней. Шалай! крикнул старпом. Зави там швартовых. Трансляцию не слышит черти. Зави негров, шалай, сказала Леля. — Я пошел звать. Они там и правда заспались, долго не отвечали. Потом кто-то вякнул из темноты. — Выходим, не ори. Когда я вернулся, сетку еще не спустили, и лица у обеих были тревожные, спустят ли ее вообще. Не пришлось бы на траулере задержаться, да с ночевкой. Я их успокоил. Пока их не подымем, концов не отдадим. — Раз Сеня, — говорит, — сказала Лиля, — значит, так и будет. У него слова с делом не расходятся. Я смолчал. Сетка уже пошла. Маркони поймал ее и отвел от трюма. «Ой, я боюсь», — сказала Галя. Она улыбалась, но как-то бледно. «Мать», — сказала Лиля, — «спускаться же страшнее. Ты вверх смотри». Но рука у нее самой подрагивала, когда она мне пожала локоть. Слава богу, молча пожала. Маркони тоже с ними вцепился. «Ты-то куда?» — я стал его отрывать. Совсем он сам лел, и ещё геройствовал перед девками, держался одной рукой. Аппаратора сень. Что слово у меня там аппаратура? Не веришь? 815-й. В матюгальник сказано было с приложением. Что у вас там с сеткой? Я его отпустил, Маркони. Чёрт с ним. Никто ещё из моряков не сваливался. Девки бы только не свалились. Сетка раскачивалась сильно, я боялся грохнеться об базу, но обошлось. Ухман ее попридержал на середине высоты, а потом разом вздернул над бортом. Лили еще выглянула, чуть бледная махнула мне и исчезла. Ухман их там отогнал. Волна ударила нам в корму, и пароход пронесло вперед. Кранец заскрежетал между бортами. — Восемьсот пятнадцатый! — крикнули с базы. — Срочно отдавайте концы! Старпом выснулся из рубки. У нас ещё люди на базе. Вам сказано, давайте конец, отходите немедленно. Старпом куда-то метнулся, а так на. Я подумал трансляцию врубить. Но вдруг взбурлил винт и нас медленно потащило назад, а бортом навалило на базу. Мостик ударился об её верхний кранец, по крышку от грузовика и зазвенел. Куда? С базы орали. Куда отрабатываете? Глаза у вас на затылке. Старпом опять появился в окне. «Отдать кормовой!» — чуть не взвизгнул. И тут нас качнуло с кормы. Корма задралась, потом пошла вниз. Поначалу медленно, потом все быстрее и быстрее и опустилась с ударом. Я не устоял на ногах, а когда поднимался, услышал с базы. «Вашу мать! Отходите! Мало вам этого!» И увидел Старпом. Он ко мне бежал белый, с трясущимися губами. Я не понял, когда он успел выскочить из рубки и зачем выскочил. «Хватай топор!» — он мне кричал. «Руби кормовой!» Я кинулся к дрифтерному ящику, потом с топором в корму. Конец натянулся и не звенел уже, а пел. Но рубить его не пришлось. Он вдруг ослаб на секунду, и я успел сбросить несколько шлагов. А когда он опять стал натягиваться, корма уже отвалила. Я подождал, когда он снова послабеет, скинул последние шлаги, и конец вырвало из клюза. Борт плавбазы отодвигался, на ржавых цепях высоко подпрыгивали кранцы, толстенные черные сарделины. И тут я увидел нос того траулера, который стоял за нами. Он тоже теперь отходил. Фальшборд на нем смялся, оборванный штаг болтался в воздухе, а вся кормовая обшивка погнулась внутрь. Я сразу и не заметил всего, занят был концом. А теперь только и понял, как все вышло, когда этот олух отработал назад. Корма у нас поднялась на волне, а у него нос опустился. И потом они двинулись встречно. Чистый поцелуй. Но что ж там теперь с нашей-то задницей? Я перегнулся через планширь. Огромная была вмятина с трещиной возле баллера. «Баллер ось руля». Но сам-то руль не заклинило. Он работал, я слышал, как гремят штурцепы. База уже едва виднелась за сетью дождя. Когда он пошёл, я тоже не заметил. Всё скрылось в сизи пелене. Только донеслось, как сквозь вахту: 815, дети в огле фьорд. Я пошёл на палубу. Волна катилась по ней и шипела. А трюма были открыты насте, лишь только один кто-то врок и не возился с лючинами. Я стал ему помогать. «Ты где шлялся?» — повернул ко мне мокрое лицо. С рыжих усов капало. Бондарь. «Не шлялся, кормовой отдавал». «Хорошо ты его отдавал. Вовремя!» «Отдал, когда приказали. И не ори, сволочь!» «Удрали. Никому дела нет, что потонем. Не тонем еще, успокойся». Мы уложили все лючины, стали накрывать брезентом. «С Лилечкой там ласкался. Жалко, я вас вместе не застал, убил бы». «Но меня ладно, а ее-то за что? А не ходи на траулер, сука! От них все и происходит!» Презент мы натянули, теперь заклинивали. Он стучал ручником и матерился по-страшному. И когда он еще о ней прошелся, тут я озверел. Я встал над ним с ручником и сказал, что еще слово, и я ему башку размажу и выкину его за борт. И никто этого знать не будет. Я и забыл, что мои зрубки-то были как на ладони. Мы были одни на палубе, одни на всём море. И дождь нас хлестал и делали-то мы одно дело, а злее чем мы врагов не было. Он на всё это посмеялся в усы, но притих. Всё-таки я единственный ему помогал. Ладно, не трать энергию, нам ещё второй задраивать. Второй задраили, молчи и пошли в кап. Там скинули рокины в гальюне. Вот и все дела в ужаковой. Он мне сказал: "Больше не предвидится. В порт отзовут". «Думаешь, ты пробоину-то видал?» «Снаружи. Сходи изнутри, посмотри». Мы сошли вниз и разошлись по кубрикам. В нашем какое-то сонное царство было. Не знаю, слышали они удар или нет. Или на всю ж было начхать, до того устали. По столу веером лежали карты и чей-то рокон. На полу сапоги с портянками. Я пошел пробоину посмотреть».